В 1850-х годах, в связи со столетием со дня смерти Иоганна Себастьяна, было образовано Баховское общество в Германии, осуществившее очень значительное дело ⁇ издание полного собрания его сочинений. Последний 46-й том вышел в свет в 1899 году. Новый подъем Баховедения Относится к нашему времени. Изучение жизни и наследия Баха ведется во многих странах. 1950 год в ГДР был ознаменован созданием в Лейпциге Баховского архива. Изданы и издаются Бах-архивом основательные труды и публикации ценнейших документов. Творчество Баха как вечно живое духовное богатство вошло в культуру миросоциализма. В июльский вечер 1750 года скончался великий композитор и артист. О судьбе его сыновей известно. Что же стало с другими детьми Кантера? Из дочерей одна Лисхин познал радость семейной жизни. Но спустя 9 лет муж ее, Альт Николь, кончается. Елизабет доживет до 55 лет. Остальных дочерей Кантора судьба оставит одинокими. Катарина Доротея умрет в Лейпциге 16-летней в 1774 году. Иоганна Каролина в Лейпциге же в 1781 году 44-летней. Одна Регина Сузанна Из детей Баха встретила XIX век. Известный в ту пору музыкальный деятель, ценитель эстетики Баха Фридрих Рохлиц объявил в 1800 году сбор средств для помощи бедствующей 55-летней дочери лейпцигского кантора и музык-директора. Среди первых отозвался на этот призыв молодой Бетховен. Остается сообщить об Анне Магдалене. Она познала горечь ранней старости. Первое время вдове Баха, несомненно, оказывал некоторую помощь магистрат. Сохранились расписки в получении ею денежных сумм недостоверных сведений о взаимоотношениях с мачехой и матерью сыновей Баха после его кончины. Анна Магдалена 59 лет скончалась в среду 27 февраля 1760 года в Лейпциге на Хейненштрассе, по всей видимости, в приюте для неимущих. Любящая и заботливая жена Кантера в течение многих лет так часто в спешке готовила ноты очередной воскресной кантаты своего Баха. Подчерком, похожим на мужнин, дописав последнюю строку, она большими буквами ставила на страницы слова, означавшие по-итальянски конец. Пусть этот знак Завершит нашу повесть о жизни и краткий очерк трудов Великого Баха. Ин Фине. Краткий перечень произведений Иоганна Себастьяна Баха. Вокально-инструментальные произведения. Около 300 духовных кантат сохранилось 199. 24 светские кантаты, в их числе охотничья, кофейная, крестьянская, матеты, хоралы, рождественская оратория, страсти по Иоанну, страсти по Матфею, магнификат, месса, Симинор, Высокое месса, четыре короткие мессы. Арии и песни из второй нотной тетради Анны Магдалены Бах. Для оркестра и оркестра с солирующими инструментами, шесть Бранденбургских концертов, четыре сюиты, увертюры, семь концертов для клавесина клавира с оркестром, три концерта для двух клавесинов с оркестром, два концерта для трех клавесинов с оркестром, один концерт для четырех клавесинов с оркестром три концерта для скрипки с оркестром, концерт для флейты, скрипки и клавесина.